Глава девятая Очнулся я спустя час в камышах, растущих в самом начале старого парапета берегового укрепления. Не знаю, сколько прошло времени, но людей на пляже прибавилось. Какая-то тетка, увидев, как я выползаю из зарослей, выругалась и обозвала меня «Алкашом проклятым!» Нещадно болела голова. Я коснулся рукой затылка и обнаружил запёкшуюся кровь. Да, знатно меня саданули. А главное, как он умудрился меня засечь и подобраться сзади для удара. Шатаясь, я пошёл обратно в проход. Шёл медленно, оглядывая каждую трещинку. И таки обнаружил место, где мужик в кепке скрылся. Возле стены стоял кусок шифера, и мне даже в голову не пришло, что за ним можно спрятаться. Я приподнял плоский лист оказалось что в стене небольшая ниша в которой при желании может уместиться человек вот тут он и прятался гад меня качнуло я оперся о стену постоял передохнул и вернулся к камышам осторожно спустился по камням к воде прошел чуть подальше чтобы не маячить перед глазами у бдительных граждан отдыхающих стараясь не цеплять голову стянул рубашку и оглядел ее воротник оказался залитым кровью Я закатил штанины и осторожно зашёл в море. Меня снова качнуло, и я решил не рисковать с наклонами. Снял брюки, отыскал камень по суше, уселся на него и принялся застирывать рубашку. Если кровь сразу не застирать холодной водой, потом замучаешься пятна выводить. Правда, я не знал, какой реакции ожидать от стирки солёной водой, но выбора не было. Одно дело прийти на работу в мокрой рубашке, всегда можно придумать отмазку. Водой облился, например, от жары спасаясь. Другое — припереться в окровавленной одежде. С трудом отстирав кровь, поплескал морской воды на голову, смыл засохшую корочку, поморщился, защипало. Посидел, приходя в себя, голова чутко окружилась. В глазах прыгали метелики, особенно шустро при резких движениях. В висках шумело. Чёрт, неужели сотрясение заработал? Только этого мне для полного счастья не хватало. «Так, всё, пора на работу». Поднялся, отошёл к стене, опёрся на неё и, с трудом удерживая равновесие, натянул штаны и рубашку. Выбрался наверх и потихоньку двинул в сторону спасательной вышки. Со стороны я себя не видел, но образу советского гражданина, видимо, не соответствовал. Отдыхающие от меня не шарахались, но мамаши крепко брали детей за руку и торопились обойти по широкой дуге. Мужики, сочувственно и понимающих, мыкали, решив, что я с бодуна. До вышки оставалось чуть-чуть, я даже видел лоток с пирожками. Только никак не мог понять, Дуся или её напарница стоит за прилавком. В конце концов, в мою сторону ожидаемо двинулся милиционер. С крыльца опорного пункта лениво спустился молодой сержантик и направился ко мне. «Товарищ!» – строго окликнул меня. Я сделал вид, что не услышал и продолжил свой путь. Документов при себе не было, а возле вышки либо Женька, мою личность подтвердит, либо Сидор Кузьмич уже на месте, ждёт опоздуна. Товарищ! Раздалось ближе и ещё строже. Да что ж ты такой настырный-то, не имётся тебе? Скучно, что ли? Или первый день на службе? Товарищ в мокрой рубашке, остановитесь немедленно! Я упрямо шёл, стараясь не спешить, чтобы этот чудик мне сопротивление или побег не приписал если сейчас не удастся от него отвязаться. Но мент оказался упорный. Меня похлопали по плечу, и я вынужден был остановиться. «Товарищ, предъявите документы!» раздался сердитый голос. Я вздохнул и медленно повернулся. Тфу, Лёха, ты что ли? Ты чего в таком виде? Я тебя за алкаша принял. Ты откуда, сто лет не виделись?» Я пытался сообразить, что хочет от меня невысокий сержантик, но в голову упорно лезла чушь. Как он с таким маленьким ростом дотянулся до моего плеча, прыгал, что ли? С трудом до меня дошло, что милиционер обратился ко мне по имени, значит, мы знакомы. Осталось понять, откуда я его знаю и как его зовут. «Ну ты чего? Это же я, Василий Чудной!» Дал же бог фамилию, прям как знал, кем человек станет. «Слушай, ты прости, я виновато пожал плечами. Меня тут по голове огрели, мысли в кучу, плохо соображаю». «Да ты что, а где?» — заволновался Василий. «Пошли скорее в опорный пункт заявления напишешь». «Да ну зачем?» Я вел отбрыкивался от активного милиционера. «Я даже не видел того, кто это сделал. Со спины зашёл гад. Как ты его искать-то будешь? Точно висяк очередной заработаешь. Начальство по голове не погладит. ну тебе надо?» Сержант Скис, видимо, очень хотел по горячим следам раскрыть преступление. Но ума хватило понять, что я прав. Не найдёт он никого. «Мужика в кепке ищи теперь свищи». А то, что он с кем-то из ментов на порожке опорника общался, так и это ещё выяснить надо, с кем говорил. Может, случайный прохожий по делу заходил. Лица милиционера я тоже не видел. Вот и получается, один сплошной геморрой, никакой полезной информации. «Слушай, пошли я тебя хоть до медпункта доведу. На тебя лица нет, бледный, как рыбное брюхо», забеспокоился Василий, заглядывая мне в лицо. «Рухнешь тут в обморок. Что мне с тобой тогда делать прикажешь?» «Да мне на работу надо». Я вяло махнул рукой в сторону спасательной вышки. «Сидор Кузьмич... Женька, доскажу да я Кузьмичу!» Василий схватил меня за локоть и уверенно развернул в сторону опорника. «Пошли, кому говорю». «Правильно, товарищ милиционер!» Раздался откуда-то противный голос. «Так его, в кутузку! Ишь ты, пьянь! С утра уже на бровях! А ещё, небось, комсомолец!» Мы оба вздрогнули, словно нас застали на месте преступления. Сержант обернулся первым, я чуть медленнее. Дородная дама, крепко сжимая одной рукой ладошку пухлого меланхоличного мальчика в панамке, другой прижимала к широкой груди бумажный пакет. Из него умопомрачительно пахло свежеиспеченными чебуреками. Рот у меня наполнился слюной, желудок ни с того ни с сего взбунтовался. И я попытался сглотнуть. Резко закружилась голова, и меня затошнило. Я прикрыл глаза и задышал часто-часто, пытаясь купировать приступ. «О, ты смотри, задышал! Товарищ милиционер, в кутузку его надо! Вы на эту морду бандитскую! А глаза-то, глаза, так и зыркают!» Разорялась тётка, отодвигаясь подальше, но не покидая места событий. «Гражданочка, проходите мимо, не видите, человеку плохо!» Василий попытался остановить разгорающуюся склоку, но дама была настроена решительно. «Конечно, плохо. зенки с утра залил, и как не стыдно-то, а? мать небось есть мучается с тобой Иродом!» «Котенька!» К нашей компании, шумно отдуваясь, полубегом подходил тучный мужчина. Походу, дама выливала сейчас на меня всю свою семейную жизнь. Судя по красно-кирпичному личку благоверного, мужчина большой любитель закладывать за воротник. «Ты где шлялся, Ирод?» — рявкнула Котенька. а а, -а. Тоже с утра глаза свои поганые залил. Коть, ну чё ты в самом деле?» Залебезил мужик, пряча глаза. «Не пил я, честное слово. Только квас». «Знаю я твой квас, паразит!» Тётка хотела погрозить кулаком, но руки оказались заняты ребёнком и пакетом. «Шагай давай, занимай нам место поближе к воде. Да чтоб грибок был!» «Вась, чё-то мне совсем плохо. Отведи в тенёк, будь другом!» — окликнул я чудного. «Гражданочка, проходите, не создавайте толпу, милиция примет меры!» Рявкнул Василий да так, что уши заложило. «Ты гляди, маленький, огромкий. громкий». «Я? Толпу?» — завелась тетка по второму кругу. Но сержант решительно оборвал гастроли, пригрозив арестовать, если не все семейство, то главу как минимум за нарушение общественного порядка. Гневно возмущаясь, дама с мужем и пацаненком покинула несостоявшееся поле боя. Мы оба вздохнули с облегчением. «Лёх, тебе к доктору надо, точно тебе говорю. Сотрясение у тебя. Пошли в опорник, скорую вызову». «Да какая скорая?» Я попытался отмахнуться, но силы стремительно утекали. Хотелось лечь в тенечек и проспать сутки. А лучше двое. «Отставить разговорчики!» Скомандовал Василий, крепко ухватил меня за локоть и повёл в милицию. В помещении Василий усадил меня на скамейку и попросил дежурного вызвать врача. «Лисаков, ты что тут делаешь? На работу не пора?» Раздался знакомый голос, и из кабинета начальника в коридор вышел Сидор Кузьмич. «Пора, товарищ начальник», — вяло откликнулся я. «Разрешите доложить, товарищ Мичман?» — отторобанил сержант. «Разрешаю. Кузьмич и глазом не повёл на такое официальное обращение. Да вот по голове его тюкнули. Думаю, сотрясение у него. Уговариваю в скорую, он кабенется «А ну, покажи, что там у тебя?» Василий отступил в сторону, пропуская Кузьмича. Я сидел, прислонившись к прохладной стене и прикрыв глаза. «Лесаков, ты мне это... Брось тут в обмороке падать! Чай не девец красная, мужик!» Грубовато окликнул меня начальник. «Так точно!» Пробормотал я, с трудом разлепляя глаза. «Отставить обморок!» «А ну, мил человек, поднимайся, повезу тебя на больничку!» «А кочуришься тут, затаскает потом по кабинетам». посадит ещё», — заворчал Кузьмич. «Васька, ты давай его ко мне в машину, я сейчас подгоню». «Хорошо, Сидор Кузьмич», — кивнул сержант. «Лёх, давай поднимайся по я помогу». «Не надо, я сам». Стараясь не качать головой, отказался я. Вместе с Василичем мы вышли на улицу. Солнце ослепило, в голове словно взорвали световую бомбу. Глаза заслезились. В висках поселились гномы с острыми кирками. Долбили по черепушке так, что я боялся, она лопнет, как перезревший арбуз. Сидор Кузьмич подкатил на синем барсике. «Москвич 412» был у нашего соседа. Знаменитый барсик, он же Мося, он же Мосик. Такой был у соседа. Мы с моим другом Вовкой, сыном владельца Мосика, частенько крутились в гараже у его отца, помогая его чинить. Чаще просто путаясь под ногами, но это не помешало дяде Коле взять нас в подмастерье. Мы же с удовольствием подавали ему ключи и другие инструменты, бегали за пивом для него и квасом для себя. Иногда приходила тётя Маша с бутербродами, но чаще с требованием немедленно идти домой и помочь по хозяйству. Барсик до сих пор будоражит умы автолюбителей, разделившихся на два лагеря. Одни утверждают, что у 412 двигатель сплагиачен с Бэхи, БМВ. «Вторые уверяют, что это не так. Одно точно. В этом времени верхнеклапанный движок — лучшее, что есть у советского автопрома». Я залез в машину, стараясь не опираться о сиденье, чтобы не испачкать кровью салон. Сидор Кузьмич покосился на меня, но ничего не сказал. К моему удивлению, за всю дорогу Мичман не произнес ни слова, только сердито сопел, время от времени косясь в мою сторону. В травматологии мою голову осмотрел доктор, посветил фонариком в глаза, заставил меня указательными пальцами обеих рук дотрагиваться до кончика носа. Короче, чувствовал я себя каким-то подопытным кроликом. Я пытался взбрыкнуть, но тут врач выдал резолюцию. Закрытая черепно-мозговая. И не слушая моего возмущения, молчаливого согласия Кузьмича отправил меня в палату. Я шёл и мысленно пытался вспомнить, что знаю о советских больницах. В детстве я болел редко, в палатах не лежал, кроме одного раза, когда в пять лет загремел с подозрением на аппендицит под Новый год, в больничку с мамой. Но что и как там было, я не помню. Короче, ничего хорошего я не ожидал, но мне повезло. Кроме меня в палате лежал один дедок с переломом ноги. Остальные койки пустовали, как ни странно. Я выбрал место у окна, развернул старый матрас и присел на скрипучую панцирную кровать, ожидая медсестру. Вскоре в палату вплыла недовольная сестра-хозяйка, швырнула мне постельное бельё и удалилась с видом королевы. Ну и ладно. Следом явился Сидор Кузьмич, поглядел на мои вялые попытки застелить простыню, отодвинул меня в сторону и быстро привёл всё в порядок, удивив меня ещё больше. «Так...» Доктор велел тебе отдыхать и не вставать. Я скажу Женьке, он вечером принесёт всё, что нужно. А ты давай, выздоравливай. Кузьмич помолчал и всё-таки спросил. Кто тебя так? Я не видел. Устало пробормотал я. Устал. Спать хочу. Распросов не хотелось. Хотелось лечь и уснуть на сутки, а лучше на двое. Что-то я переоценил свои силы, или удар оказался сильнее, чем я думал. Ничего больше не хочешь мне сказать? Уточнил Сидор Кузьмич, сверля меня взглядом. «Лучше сейчас. Я же ли сам что разузнаю, смотри у меня?» «Ничего. Не видел я, кто меня стукнул. Украли что?» «Не знаю, не проверял. Я нехотя открыл глаза, похлопал себя по карманам. Кажется, деньги уйли. Сколько было? Не помню, рублей пять, может быть. Хм. Ну-ну, хмыкнул Мичман. Заявление будешь писать? А смысл? Нападавшего я не видел, описать писать не смогу. Я пожал плечами и поморщился. Движение отозвалось лютой болью в голове. Ментам только лишний головняк. Или сержант настаивает. Нет, но ты верно мыслишь, Кузьмич промолчал. Ладно, поправляйся, Алексей. Докторов слушай, медсестер не обижай. Женьку пришлю. Спасибо, постараюсь. Я попрощался с Мичманом, выдохнул с облегчением, разделся, закутался с головой в простыню и провалился в сон. Проснулся ближе к вечеру. Долго лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к своим ощущениям, проверяя работу организма. В затылке пульсировала тупая боль, в висках по-прежнему трудились неутомимые гномы со своими острыми кирками. «Эй, паря, проснулся? Вижу, что проснулся. Сейчас ужин привезут. На тебя брать? Тарелка-то есть?» Я с трудом приподнялся, устраиваясь повыше на подушке, осторожно повернул голову, чтобы увидеть собеседника. Крепкий старичок небольшого росточка разглядывал меня с соседней койки чуть под слеповатыми глазами. «Чего молчишь? Нету?» «Нету». Сам спросил, сам себе же и ответил. «Не приходили к тебе ещё? Придут хоть?» «Должны», — просипел я, разлепляя губы и ощущая, как трескается от жажды горло. «Воды! Воды! Ох-ох-ох, грехи мои тяжкие!» Дедок закряхтел, неожиданно шустро поднялся, подхватил один костыль, плеснул в щербатую кружку воды из литровой банки, которая стояла у него на тумбочке, и заковылял камня. «Держи, паря!» — дед сунул мне в руки кружку. «Пей! Только по чуть-чуть, не торопись!» «Спасибо!» — Прохрипел я, крепко обхватив чашку двумя руками. «Было за что хмыкнул сополатник и поковылял обратно. «Подрался, что ли?» Дед явно соскучился по общению, а мне снова хотелось спать. «Прости, отец, давай потом, голова болит». «Ты не спи, не спи! Сейчас Зинка придёт, лекарство притащит. Ты попроси, она тебе от головы-то укольчик сделает. И ужин, ужин скоро. Ты что же, есть не будешь?» «Не буду». Мысли о еде вызывали лёгкую тошноту, но желание избавиться от головной боли заставило ждать неизвестную Зинку. Долго ждать-то? но «Да уже скоро. Дед замолчал и прислушался. Во, чешет, чешет, по коридору стервь. Это за что ж ты так о девушке? Хмыкнул я. Скажешь тоже. Девушка она лет тридцать назад была, хохотнул дед. Замуж вышла, родила. Всё, баба, она и есть баба. То есть женщина, если по-научному. Старик поднял вверх указательный палец. «А по мне баба и есть, как её не обзови. Всё, полундра к нам идёт!» «Так, больные, что тут происходит?» От порога послышался суровый женский голос. «Кто тут Лисаков?» Можно подумать, все койки заняты и непонятно, кто есть кто. «Я Лисаков», — прохрипел я. «Мне бы таблеточку или укольчик, голова болит». «И укольчик, и таблеточку. Всё получишь, что доктор прописал», — глянув в бумажки, ответила медсестра. «Иван Митрофанович, вы как?» «Мне бы тоже таблеточку, дочка», — залебезил дед. «А вам не положено», — отрезала медсестра. Доктор сказал, в ночь только полтаблеточки снотворного, и всё. «Ну как же, а болит-то», — заныл старик, но наиды была непреклонна. Лисаков, ложимся на живот, подставляем ягодицу. Я послушно перевернулся, стараясь не делать резких движений. Приспустил трусы и стал ждать. Удивительно, но рука узины оказалась лёгкой. Игла вошла как по маслу, словно комарик куснул. Я поблагодарил медсестру, поинтересовался, отпустят ли меня завтра домой. Выслушал лекцию о том, что торопиться не надо, доктор сам знает, когда и кого выписывать. Согласился с Зиной и под лёгкое, видимо, уже привычное, беззлобное переругивание детка и сестрички провалился в сон. «Лёх, просыпайся, я тебе поожрать принёс!» «И тут ещё!» — разбудил меня возбуждённый голос Женьки. Сокурсник стоял возле кровати, потрясая сумкой, в которой тарахтела посуда, торчала бутылка кефира и ещё что-то на самом дне. «Жека, ты как тут?» Я осторожно приподнялся, опустив ноги на пол. «Да ты лежи, не вставай!» Друг замахал руками и принялся выкладывать вещи. «Это тебе кефирчик с булочкой, тут посуда, Кузьмич сказал надо. Это спортивка на сменку, зубная паста щетка. щётка». Вроде всё. Разложив всё по тумбочке, довольно оглядев плоды своего труда, выдохнул Жека. «Ну, как ты тут?» «Да как видишь», — я развёл руками. «Да уж и вижу». «И что, не знаешь, кто? А за что?» «Не знаю, не видел», — привычно отозвался я. «Деньги украли». «Много?» — озабоченно уточнил Женька. «Рублей пять». «Эх...» Парень огорчённо вздохнул, помолчал, затем вдруг оглянулся на деда и, убедившись, что тот не подслушивает, наклонился ко мне поближе и прошептал. «Слышь, Лёх, нашу комнату сегодня того... обчистили».